Глава 4. Фердинанд фон Веренфильд, канцлер Австро-Венгерской республики, задумчиво смотрел на панораму Вены, открывающуюся из окна его кабинета. Город, раскинувшийся у покожия ал, купался в лучах заходящего солнца. Величественное здание, паки, широкие проспекты все это создавало ощущение спокойствия и стабильности. Но за этой внешней безмятежностью скрывалась напряженная обстановка, которая царила в республике. Война с Российской империей, хоть и не объявлена официально, уже шла полным ходом.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 «Отрубаешь одну голову, а на ее месте вырастают две новые». «Господин канцлер, у меня есть информация, что в не готовится переворот», – продолжил Штайнер. Несколько влиятельных родов объединились против князя Бабшильда. Они готовы выступить на стороне Вавилонского. Фердинанд покинулся на спинку кресла, обдумывая полученную информацию. «Что ж, это меняет дело», – произнес он наконец. «Созывайте экстренное совещание».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 Ворота гаража, расположенного под домом, распахнулись из темноты, высыпались гвардейцы в своих новых боевых доспехах страж. В отапу скомандовал скала. «Ну что, крысы, кто хочет потанцевать?» Прорычал Кувальда, выхватил из-за пояса огромный артефактный молот и бросился вперед. Первые платформы, достигнув стен, начали высаживать десант. Но мои гвардейцы в страже встретили их шквальным огнем. Модифицированные пулеметы выплевывали смертоносный свинец, разрывая броню вражеских вордейцев как бумагу. Огнеметы создавали стены огня, отрезая путь к отступлению. А От топоры и мечи с хустом ломали кости и рассекали плоть. Часть вражеских вордейцев все же сумела прорваться через забор, спрыгнув с, с платформы, прежде чем те достигли стен. Началась ожесточенная рукопашная схватка. Не дать им закрепиться. Крикнул скала, наблюдая, как враги пытаются занять позиции в саду. Часть гвардейцев бросилась в ту сторону. Я, не желая стараться в стране, вскрыгнул прямо в гуще сражения и активировал свой дар. Земля под моими ногами зашевелилась. Огромные каменные коки вырвались из-под земли и полетели к врагам. Один из вражеских гвардейцев, облаченный в тяжелую броню, попытался атаковать меня мечом. Но я, вернувшись от удара, направил поток энергии в землю под его ногами. Из-под земли вырвалась каменная игла, пронзив его броню.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 И начал создавать вокруг себя вихрь, который постепенно превращался в настоящий торнадо. Я вырвался. Обычная защита из камня здесь не поможет его. Вихри просто измельчат ее в пыль. Времени на размышлении не было. Мак воздух атаковал. Десятки воздушных лезвий полетели в мою сторону. Я создал собой яму и нырнул вниз, используя свой дар, чтобы раствориться в земле. Словно в воде. Воздушные лезвия бессильно разрезали пустоту. Прячешься. Усмехнулся противник.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 Робот возвышался над полем битвы на добрых 5 метров. Судя по внешнему виду, это был Голиаф, по которым я читал на имперском форуме. До сих пор я думал, что это всего лишь прототип, и никто не сподобился выпустить рабочую версию. Но вот он прямо сейчас стоял передо мной во всей косяке. Корпус Голиафа был собран из какого-то редчайшего сплава, способного противостоять магическим атакам, а в груди пульсировал огромный кристалл, защищающий от внешнего воздействия и питающий всю эту махину энергии.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 Однако это было только начало. Мой черед, прошептал я, концентрируя энергию, земля под роботом превратилась в зубучий песок. И когда махина начала оседать, я резко уплотнил почву. Робот потерял равновесие, и именно в этот момент Кувайда нанес второй удар. На этот раз броня не выдержала. Артефактный молот, точнее его застренная часть, похожая на золото, прошел насквозь, перерубая важные энергетические каналы. Робот издал пронзительный механический гул и начал заваливаться на бок. «Отводим!» – скомандовал скала. Мы отпрыгнули как раз вовремя. Робот рухнул, подняв облако пыли. «Нужно закончить с этим», – сказал я, готовясь к финальной атаке. Буран и Кувальда синхронно кивнули. Мы действовали как единый механизм. Я создал вокруг робота саркопак из самых прочных пород. Буран насытил его молниями. А Кувальда нанес завершающий удар своим молотом питания треснул, и энергия начала хаотично вырываться наружу. Взрыв был такой силой, что нас отбросило назад. От робота осталась лишь груда искореженного металла. Жалко, конечно, было терять такой интересный экземпляр, но ничего особенно ценного я в нем не видел. Эта подделка была нечто моим изобретением. Время шло, а сражение затягивалось. Мои гвардейцы, укрывшиеся непробиваемыми стенами и в дотах, методично отстреливали противника. Пулеметы, установленные на башнях, поливали врага свинцовым дождем. Каскад выпускал молнии, которые разорвались среди вражеской техники, превращая танки и бронетранспортеры в груду металлолома. Слон, вооруженный огромным молотом, ворвался в самую бушу противников и сеял там хаос. Вис внезапно появлялся то в одном, то в другом месте. Его клинки крошили врагов со скоростью Биндера, Скала, несмотря на возраст, сражался наравне с молодыми бойцами. Его штурмовая винтовка безостановочно выплевывала пуля. Настя, стоя на башне, использовала свой дар, создавая защитные барьеры и энергетические войны, которые сбивали с ног отряды противника, Но вражеские гвардейцы, хоть и деморализованные лагушками и мощью моей гвардии, все еще превосходили нас числом. Несмотря на потери, они наступали волна за волной, пытаясь прорваться к усадьбе. Плюс к ним постоянно подходило подкрепление.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 «Хорошая идея, дядя Кири», – сказал я. «Но я сделаю лучше». Я спустился со стены и подошел к Скоробею, который стоял в гараже. «Боря, заводим мотор». Скомандовал я. «Едем кататься». Мы выехали из гаража и направились в сторону леса, расположенного за усадьбой. Проехав несколько сотен метров, мы остановились на опушке. Отсюда хорошо просматривался вражеский лагерь, расположенный в пустыне имения. «Сейчас будет весело», – сказал я. «Прислоняю руку к земле».